Глава шестая Наутро мистер Фрэнк Черчилл был у них снова. И ни один, а с миссис Уэстон, которая сколько можно было судить, как и Хайбери, очень пришлась ему по сердцу. Он, оказывается, сидел дома, деля с нею компанию, покуда ей не настало время совершать ежедневный эмоцион, и, получив предложение выбрать маршрут для прогулки, немедленно остановился на хайбере Он не сомневается, что здешние места, в какую сторону не пойти, хороши для прогулок. Но ежели спросят его, то выбор будет всегда один и тот же. Хайбери, где все радует глаз, веселит и дышит привольем. Хайбери останется притягателен для него неизменно. Для миссис Уэстон слово «Хайбери» означало «Хартфилд». Она уповала, что и он вкладывает в него тот же смысл. Прямо туда они и направились. Эмма, по совести говоря, их не ждала, потому что мистер Уэстон, который забежал на полминутки услышать, что его сын молодец хоть куда, не знал, каковы у них планы, и для нее было приятным сюрпризом увидеть, как они рука об руку приближаются к дому. Ей хотелось повидать его еще раз, и особенно в обществе миссис Уэстон, ибо от того, как он будет вести себя с нею, зависело, какое у нее сложится об нем мнение». Окажись он тут не на высоте, он уже ничем не мог бы этого искупить в ее глазах. Однако, увидев их вдвоем, она осталась вполне довольна. Не просто красивыми словами да преувеличенными комплиментами воздавал он ей должное. Он вообще умел взять с нею такой верный, подкупающий тон, что лучше и не придумать, не выразить лучше свое желание видеть в ней друга и заслужить ее расположение». а времени составить себе основательное суждение оказалось у Эммы довольно, так как они провели вместе все утро. Часа два-три прогуливались они втроем, сначала по обсаженным кустами аллеям Хартфилда, потом по Хайбери. Все приводило его в восторг. Слух мистера Вудхауса усладился досото его дифирамбами Хартфилду. А когда решено было двинуться дальше, то он признался, что хотел бы ознакомиться со всем селением, и Эмма не могла предположить, что там найдется столь много для него интересного и достойного доброго слова. Подчас его любопытство к иной достопримечательности позволяло сделать лестное заключение о его чувствах. Так он просил показать ему дом, в котором прожил долгие годы его отец, а до него отец его отца, вспомнив же, что еще жива старушка, когда-то вскормившая его, обошел всю улицу из конца в конец, ища, где находится ее домик, и даже когда его внимание привлекало что-нибудь не очень стоящее, это само по себе многого стоило в глазах его спутниц, как свидетельство хорошего отношения к хайбере вообще. Эмма, наблюдавшая за ним, решила, что человека, который обнаруживает подобные чувства, нельзя заподозрить в злом умысле, оттянуть свой приезд что он не мог ломать комедию и лицемерить в изъявлениях сыновней привязанности, и мистер Найтли, конечно же, обвинял его незаслуженно. Первую остановку сделали они у трактира «Корона» средней руки заведения, хотя и первого среди прочих в Хайбери, где держали лишь отчасти для проезжающих, а более для удобства местных жителей, две пары почтовых. Дамы никак не ожидали, что их задержат здесь что-либо примечательное. Однако им случилось помянуть мимоходом историю обширной пристройки, которая сразу бросалась в глаза. Ее сделали много лет назад, предназначая подбальную залу, и в дни многолюдства и балов она не однажды служила своей цели, но блистательное время это давно миновало, и ныне наивысшим ее предназначением было собирать под свои своды благородных и полублагородных джентльменов из местного вист-клуба. Мистер Фрэнк Черчилл тотчас навострил уши. Его поразило, что это бальная зала. Вместо того, чтобы пройти мимо, он на несколько минут остановился под окнами, оба превосходных подъемных окна были открыты, и, заглядывая внутрь, стал оценивать ее возможности и сетовать на то, что ею больше не пользуются по назначению. Он не нашел в зале ни единого недостатка. Он отказывался признать те, которые ему указывали. Нет-нет, и длина подходящая, и ширина подходящая, и общий вид, и вмещает самое подходящее число людей. Здесь следует хотя бы раз в две недели на протяжении всей зимы устраивать балы. Отчего мисс Вудхаус не возродила для этой залы ее славное прошлое? Ведь она здесь всесильна. То возражение, что в Хайбере слишком мало хороших фамилий, никого, кроме жителей Хайбере до ближайших соседей, на такие балы не созовешь, не убедила его. Он не поверит, чтобы, когда кругом стоят красивые дома, в них не нашлось нужное число обитателей, достойных составить подобного рода собрания. Даже услышав в подробностях описание местных семейств, он все-таки не желал согласиться, что кто-нибудь может пострадать от их смешения и что другое же утро не расставит всех снова по прежним местам. Он спорил со страстью завзятого танцора. И Эмма дивилась... глядя, какой эстонский Норов берет верх над нравами Черчиллов. Казалось, ему в полной мере достались отцовская живость и общительность, кипучий неунывающий дух и ничего от энскумской чопорности и гордыни. Гордыни, правду сказать, попросту не хватало. Подобное равнодушие к соблюдению общественных различий граничило с невзыскательностью вкуса. А, впрочем, и мог ли такой, как он, судить о зле, коему придавал столь малую важность? Это лишь выплеснулся наружу избыток его задора, и только... Наконец, его уговорили оторваться от окон короны и пойти дальше. И когда перед ним очутился дом, в котором квартировали бейтсы, Эмма, вспомнив, что он накануне имел намерение посетить их, спросила, состоялся ли визит. «Ах, да, состоялся», — отвечал он. Я как раз хотела об этом сказать. Он сошел как нельзя более удачно. Я застал дома всех трех дам и очень вам обязан за своевременное предостережение. Когда бы словохотливость тетушки застигла меня врасплох, я бы, наверное, погиб. А так отделался лишь тем, что принужден был затянуть свой визит сверх меры. Нужно было бы, и, пожалуй, прилично было бы, посидеть минут десять недолея. Я и батюшку предупредил, что определённо буду дома раньше его, но как выбрать момент, когда нет ни умолку, ни передышки? И когда он, нигде меня не найдя, наконец зашёл туда за мною, я с несказанным изумлением обнаружил, что просидел у них добрых три четверти часа. Почтенная дама не дала мне ни малейшей возможности вырваться раньше. «И как, на ваш взгляд, выглядит мисс Ферфакс?» «Неважно, совсем неважно, ежели, разумеется, допустить, что юная девица может неважно выглядеть. Но ведь так думать непозволительно. Не правда ли, миссис Уэстон? Где это видано, чтобы особо прекрасного пола выглядела неважно? И притом, откровенно говоря, мисс Ферфакс так бледна от природы, что всегда имеет нездоровый вид. Цвет лица ее оставляет желать лучшего». Эмма, не соглашаясь с ним, взяла цвет лица мисс Ферфакс под защиту. Да, он и правда ярок но это не причина утверждать, будто в нем всегда присутствует нездоровый оттенок, а главное ее коже свойственна чистота и прозрачность, от которых лицо ее приобретает неповторимую утонченность. Он с должной почтительностью выслушал ее, подтвердил, что слышал это от многих, но счел нужно признаться, что для него самого отсутствие здорового румянца непоправимый изъян когда в чертах лица нет ничего особенного, румянец красит их. Когда же они хороши, то действия его... Ну, к счастью, ему нет нужды здесь описывать, каково тогда его действие. — Что ж, — отозвалась Эмма, — о вкусах не спорят. Во всяком случае, если отбросить цвет лица, она вам нравится. Он покачал головою и рассмеялся. — Для меня, мисс Ферфекс, и цвет ее лица неразделимы. вы с ней часто встречались в вымыти часто бывали в одном и том же обществе они в эту минуту приближались к форду и у него вырвалось восклицание ха это должно быть и есть та самая лавка в которой как мне сообщил отец всяк от мала до велика бывает каждый день он и сам по его словам шесть раз на неделе наведывается в хайбере и всякий раз непременно найдется дело которое приведет его к форду прошу вас зайдемте туда — Ежели это вас не затруднит, докажу тем самым, что и я здешний, что я тоже гражданин Хайбери. Я непременно должен купить что-нибудь у Форда и таким образом утвердиться в правах гражданства. Я полагаю, у них торгуют перчатками? — Да, и перчатками, и всем прочим. Я в восхищении от вашего патриотизма. Вас будут обожать в Хайбери. Вы пользовались известностью еще до вашего приезда, так как доводитесь сыном мистера Уэстону. но выложите полгинею Форда, и ваша добрая слава будет зиждеться на ваших личных заслугах». Они вошли, пока мисс Полок доставали и раскладывали по прилавку лоснистые, плотно перевязанные пачки мужских фельдеперсовых и кожаных кофе с молоком, он сказал, «Однако, простите, мисс Уотхаус, я прервал вас. Вы что-то говорили в ту минуту, когда во мне внезапно взыграла Амор Патрия». «Любовь к отчизне. Не лишайте меня удовольствия узнать, что именно. Уверяю вас, самая громкая слава в обществе не возместит для меня утрату малейшей радости в частной жизни. Я только спросила, много ли вы бывали у Эдмоти вместе с мисс Ферфекс в одном кружке. Теперь, когда мне понятен ваш вопрос, скажу вам, что об этом спрашивать нечестно. А определять, какова степень знакомства — исконная привилегия дамы. «Должно быть, мисс Ферфакс, рассказывая об Эйтмуте, уже обозначила для вас эту степень, и я не желаю попасть в просаг, претендуя на большее». «Помилуйте! Судя по этому ответу, вы ей не уступаете в осмотрительности. В речах мисс Ферфакс столько недосказанного, в ней самой столько скрытности, нежеланий сообщить хоть что-либо о ком бы то ни было, что вы, по-моему, право можете без оглядки говорить об вашем знакомстве все, что вздумается». — В самом деле? Тогда скажу правду, тем более, что это мне будет приятнее всего. Я часто встречался с нею в Уэймуте. Кэмпбеллы были мне немного знакомы по Лондону, и в Уэймуте мы вращались большую частью в одном кругу. Полковник Кэмпбелл — милейший человек. Миссис Кэмпбелл — приветливые добра. Мне нравится их семейство. Тогда я заключаю вам известно, в каком положении находится мисс Ферфакс и какая ее ожидает судьба. «Да, с некоторой заминкой. Известно, я думаю». «Вы касаетесь деликатных предметов, Эмма?» С улыбкой вмешалась в разговор миссис Уэстон. «И забываете о моем присутствии? Мистер Фрэнк Черчилл не знает, что и сказать, когда вы заводите речь о таких вещах, как положение мисс Ферфакс. Я лучше отойду в сторонку». «Конечно, я забыла подумать о ней». — сказала Эмма, — «потому что всегда вижу в ней только друга моего, дорогого, верного друга». По его лицу было видно, что он вполне понимает подобное чувство и уважает его. «Вы когда-нибудь слышали, как играет молодая особа, о которой мы только что говорили?» — спросил Фрэнк Черчилл, когда покупка перчаток состоялась, и они снова вышли из лавки. «Когда-нибудь?» — переспросила Эмма. Вы забываете, насколько она неотделима от Хайбери? Я слушаю ее каждый год с тех пор, как мы обе начали учиться музыке. Она прелестно играет. Правда, вы так думаете? Мне хотелось знать мнение кого-то, кто может в самом деле почитаться судьёю Мне и самому показалось, что она играет недурно, то есть с большим вкусом, только я совершенно в этом не разбираюсь». Страшно люблю музыку, но совсем не играю, а значит и не имею права судить о чужом исполнении. Другие, я слышал, им восхищались. Мне запомнилось одно из свидетельств того, сколь высоко ставят ее игру. Некий господин, большой знаток музыки, мужчина, влюбленный в другую, обрученный с другую, им вот-вот предстояло жениться... Никогда не просил эту другую сесть за клавиши, ежели вместо нее могла сесть за них упомянутая молодая особа, ни разу не изъявил желания слушать одну, ежели возможно было послушать другую. Такое со стороны человека, известного своей музыкальной одаренностью, по-моему, кое о чем свидетельствует. «Бесспорно свидетельствует!» — весело подхватила Эмма. «Так мистер Диксон, стал быть, тонкий ценитель музыки?» «От вас мы за полчаса узнаем больше, чем мисс Ферфакс соизволит выдавить из себя за полгода». «Да, я имел в виду мистера Диксона и мисс Кэмпбелл, и счел, что это говорит о многом». «Несомненно, об очень многом. Столь многом, что правду сказать, окажись я на месте мисс Кэмпбелл». «Я была бы от этого далеко не в восторге. Я бы не простила мужчине, что музыка его дороже любви. услада слуха важнее у что прекрасные звуки понятнее для него, нежели мои чувства. «А как относилась к этому мисс Кэмпбелл?» «Видите ли, речь шла о ее закадычной подруге». «Слабое утешение», — смеясь, возразила Эмма. «По мне, скорее уж пусть отмечают чужую, нежели закадычную подругу. С чужой такое, быть может, больше не повторится, но что за несчастье постоянно иметь под боком закадычную подругу, которая все делает лучше вас?» Бедная миссис Диксон. Душевно рада за нее, что она уехала жить в Ирландию. Вы правы. Все это выглядело не слишком лестно для мисс Кэмпбелл, но право не похоже было, что ее это хоть сколько-нибудь волновало. Тем лучше. Или, может быть, тем хуже, я не знаю. Но чем бы это ни объяснялось, кротость ли характера или глупостью, пылкостью в дружбе, или холодностью в любви, был человек... которого, я думаю, такое не могло не волновать. Это сама мисс Ферфакс. Она-то уж, наверное, не осталась нечувствительна к тому, что ей оказывают столь неприличное и опасное предпочтение. Ну, что до этого, я не берусь. О, не подумайте, будто я рассчитываю получить от вас или кого-нибудь другого отчет о том, каковы были чувства мисс Ферфакс. Этого, как я догадываюсь, кроме нее самой, не ведает ни одна живая душа. Однако, ежели она продолжала играть... Всякий раз, как попросит мистер Диксон, то можно предположить что угодно. Между ними тремя, казалось мне, царило столь доброе согласие. Быстро начал он, но осёкся и продолжал спокойно. А, впрочем, не скажу, каковы были в самом деле их отношения. Что там скрывалось за внешней видимостью. Скажу только, что на взгляд со стороны всё шло гладко. Вам, знающий мисс ферфакс с детских лет, Лучше судить о том, что она за человек, и как ей более свойственно вести себя в чрезвычайных обстоятельствах. «Да, я знаю, из детских лет, это верно. Мы вместе были детьми, вместе выросли, и лишь естественно предположить, что нас связывает такая дружба, что всякий раз, когда она навещает родных, мы сходимся с нею на коротке. Но ничего похожего нет. Сама не знаю, как это вышло. Отчасти тут был виной, пожалуй, мой гадкий дух противоречия, «Мне сделалось противно девочка, которая вечно так превозносят, боготворят и тетка, и бабушка, и все окружающие. И потом, это ее скрытность. Я никогда бы не могла привязаться к столь замкнутому существу». «Отталкивающая черта согласен», — сказал он. «Без сомнения, зачастую весьма удобная, но всегда неприятная. В скрытности есть надежность, но в ней отсутствует привлекательность». Невозможно полюбить скрытного человека. Да, покуда его скрытность в отношении вас не прекратится, и тогда он, может быть, станет привлекателен вдвойне. Но я, пока мист, не дошла до столь крайней нужды в хорошей приятельнице, подруге, чтобы брать на себя труд преодолеть чью-то скрытность и обнаружить за нею привлекательные свойства. О дружеских отношениях между мной и мисс Ферфакс речи быть не может. У меня нет причин думать об ней дурно, ни малейших причин, но только это неизменное, это сугубая осторожность в словах и манере держаться. Этот страх дать другому мало-мальски ясное понятие, о ком бы то ни было, невольно внушают подозрения, что ей есть что скрывать. Он совершенно с ней согласился, и Эмми, после столь долгой прогулки вместе и такого сходства в их взглядах, стало казаться, будто они хорошо знакомы и не верилось, что они видятся всего-навсего второй раз. Он оказался не совсем таков, как она ожидала, менее светским человеком в некоторых своих взглядах, в меньшей степени баловнем судьбы, и, значит, оказался лучше, чем она ожидала. Требования его были более умерены, чувства более горячи. Особенно... Поразили ее соображения, высказанные им о доме мистера Элтона, который, как и церковь, они, уступив его настойчивой просьбе, сходили посмотреть, и в котором он, не соглашаясь с их мнением, не усмотрел больших изъянов. Нет, по его впечатлению, дом совсем не дурен. Не стоит жалеть человека, которому достанется такой дом. Не жалости достоин мужчина, который будет делить кров, подобный этому с любимой женщиной. Здесь вполне хватит места, чтобы устроиться со всяческим комфортом. Болванам надо быть, чтобы требовать большего. Миссис Уэстон только посмеялась этому. Он не знает, что говорит. Он, который привык жить только в большом доме, никогда не задумывался о том, сколько удобств и преимуществ связано с его размерами, поэтому не ему судить о лишениях, неизбежно проистекающих от необходимости ютиться в маленьком доме. Однако Эмма про себя решила, что он отлично знает, что говорит, что в словах его видна похвальная склонность с молодых лет зажить своим домом и жениться из достойных побуждений. Он не догадывается, может быть, какими грозами чревата для мира в семье отсутствие комнаты для экономки или скверная кладовая, зато прекрасно сознает, что не в Энскоме счастье, и когда полюбит, Кто не задумываясь откажется от непомерного богатства, чтобы снискать самостоятельность уже в молодые лета,